Глава 12 Укращение строптивых. Элизабет чувствовала себя свободно и непринужденно в компании Луи. Они проводили много времени вместе. Точнее, собирались они вчетвером, но Виктория постоянно вертелась возле Ричарда, поэтому отставленные супруги вынуждены были развлекать друг друга. «Луи, мы с Ричи...» «Все вспоминаем наши школьные годы. Ты не ревнуй!» – прочерикала она и рассмеялась. Вся компания прогуливалась по Центральному парку. Инициатором была Элизабет. Уже прошло пару дней с момента прибытия гостей в Америку. И все свое время они проводили в ресторанах. Виктория все время искала возможности побыть наедине с Ричардом. Она как бы незначай касалась его и все время пыталась удержать его внимание. Элизабет намеренно игнорировала недовольный взгляд мужа, в кавычках, чем выводила его из себя. Он все время хмурился и огрызался. Но гулявшись вдоволь, мужчины изъявили желание поехать на ипподром. Но Элизабет отказалась смотреть на скачки и пожелала заняться своими делами. «Куда ты собралась?» — строгим тоном спросил Ричи. «Хочу что-нибудь себе купить. Схожу в магазины. Ты могла бы взять с собой Викторию? Оставь ее себе. Вряд ли она захочет отстать от тебя хотя бы на шаг». Громко попрощавшись со всеми, она пошла прочь. Она направилась в гости к Бонни и Клайди которые встретили ее визгом и защебетали, перекрикивая друг друга. «Наша Тейлор так чудесно Ты божественна! Какой костюмчик!» «Морячки были в ходу в семидесятых!» Обтягивающие штаны с полосатой кофточкой, с коротким рукавчиком, смотрелись очень мило на стройной женской фигуре. В последнее время в моду активно входили бесформенные полуверы, и приветствовалась болезненная худоба. Все подхватили вирус «унисекса» в кавычках и начали одеваться одинаково. Женщины почти не выделялись из общей массы. На самом деле Элизабет очень притягивал этот стиль, и не будь у нее женственной роли, она непременно бы слилась с толпой. Конечно, сладкая парочка мечтала смаковать, подробности ее новой жизни. Ей казалось, что теперь это ежедневный Диснейленд, но оказалось, что их талисман совсем не чувствует себя счастливой. «Ну как же так?» — сетовали приятели. «Мы думали, что отправили наш красивый кораблик, пустился в большое плавание по высоким волнам, усыпанным бриллиантами и денежками ричи». Ее приятели решили устроить вечеринку для поддержания тонуса прекрасной Элизабет. Через два часа огромная квартира Бонни и Клайди была заполнена творческими людьми, любящими тусовки. Девушка прошла в Барби комнату, но в бело-розовое укрытие уже кто-то заселился. Ее вещи были упакованы и стояли возле выхода. К Клайди пришла. «Переехала сестра, и пришлось тебя потеснить. Как закончится твое служение Ричи, ты сможешь пожить у нас немного, пока не найдешь другое жилье». «Спасибо, Бонни. Ты не будешь против, если поклажа немного постоит у вас. Я не могу привести в отель свои вещи. Я ведь всего лишь играю роль жены. Это не навсегда». Он закивал, прослезившись. Бони ей очень нравился, потому что был искренней и душевный. Они часто перешептывались о чем-нибудь. Это злило ревнивого педантичного Клайди. Он даже начал подозревать, что когда-то на вечеринке между ними все-таки был физический контакт. Являясь самопровозглашенным королем в своем маленьком голубом государстве, этот человек стремился держать власть в своих руках. Элизабет была уверена, что именно он убедил Бонни в переселении объекта, вызывающего приступы ревности из их уютненькой квартирки на центральной улице мегаполиса. Еще Клайди не переносил чужого успеха. Ему казалось, что ей выпал козырь, которым она вряд ли сумеет воспользоваться. «Всегда побеждает сильнейший!» «Отходом места на свалке!» — твердил тоненький голосок, принадлежащий второсортному бродвейскому артисту. Элизабет приехала на такси почти под утро. Свет в апартаментах горел, но самого Ричарда не было. Она пару раз его позвала, но никто не откликнулся. «Наверное, сношается со своей омерзительной белоснежкой», — проворчала недовольна Элизабет. «Сношается! Какое нехорошее слово!» Она вздрогнула и обернулась. Перед ней стояла Виктория в рубашке ее «мужа» в кавычках. Она выскользнула из ванной и стояла посреди комнаты, ощущая себя победительницей, — Ричи рассказал мне, что вы спите отдельно. — Видимо, вы, Слуи, тоже, — выдохнула устала Элизабет и поплелась в свою комнату. Не умываясь, раздевшись догола, она юркнула в постель и закричала от неожиданности, почувствовав, что в ее постели кто-то шевельнулся. Под простыней притаился Ричард. — Она ушла? — — осторожно спросил он. — Вики? — Нет, она бродит по квартире. Что ты тут делаешь? — Жду свою жену. — Где ты была? — У друзей. — Почему ты прячешься? Ричард стыдился объяснять. Но затем поведал очень милую историю. После ипподрома он в компании французской пары отправился в английский паб пить эль В какой-то момент она подсыпала в бокал своего супруга снотворное, чтобы тот поскорее заснул. Но офисантка перепутала бокалы, и мужчинам пришлось поменяться выпивкой. В результате снотворный Эль выпил Ричард. Ему стало плохо. Его привезли домой. Код доступа он набрал при Виктории. В результате... Узнав нужные цифры, она вернулась после того, как усыпила Луи в их номере. «Какая странная история!» — произнесла Элизабет. «Но как ты оказался здесь?» «Это долго объяснять. Убери ее отсюда, пожалуйста!» Актриса встрепенулась, надела халат и решительно вышла из комнаты. Нескромная Вики распласталась ногишом на кровати Ричи и репетировала страстное приветствие. «Это невероятно! Никогда не видела более комичного зрелища! Эта сцена достойна Бродвея!» — с насмешкой произнесла Элизабет, проходя к телефону. «Куда ты собралась звонить?» «В твой номер!» «Луи, наверное, не спит и волнуется, куда ты пропала!» Женщина вдруг стала агрессивной и бросилась к трубке. «Ты этого не сделаешь!» «Еще как сделаю! У нас с Ричардом непростые времена, но это не дает вам право так себя вести, ложиться голой в его кровать и навязывать свое тело. Захочет ли он этого? Вот в чем вопрос. У вас прекрасный муж!» и он не заслуживает такого неуважительного отношения стыдитесь Виктория рассмеялась и побрела к ванной, выплеснув по дороге для бездарной актрисы прозвучало очень даже неплохо я почти поверила кутаясь в халат элизабет напряженно ждала пока инородное тело покинет берлогу ее «супруга» в кавычках. Она устала от этого спектакля и жаждала, чтобы опустился занавес. Гостья не посчитала нужным прощаться и, вызвав лифт, скрылась из виду по-английски. «Ушла?» — шепотом спросил Ричард, осторожничая. Элизабет не ответила. Она осмотрела, как просыпается день. Рассвет еще одних... Бесполезных суток моей жизни. Когда-то я была уверена, что найду свое счастье в этом городе. А теперь ты уже не считаешь, что можешь найти свое счастье? А теперь я сомневаюсь, что вообще счастье существует, вздохнула девушка, после чего повернулась к Ричарду и, подружески хлопнув его по плечу, притворно весело добавила. — Территория освобождена от неприятеля, мой король. Ваш преданный слуга идет спать. — Можно я буду с тобой спать? — по-мальчишески наивно спросил взрослый мужчина, опасаясь, что охотница за его телом может снова вернуться. Элизабет лишь пожала равнодушно плечами и поплелась, зевая в свою спальню. Ричард обнял ее крепко и тихо прошептал в ухо перед тем, как они уснули. «Я не спал с Викой. Той ночью я просидел в баре, потому что не смог пойти за ней, ведь ты была здесь. Тогда почему ты не пришел ко мне? Я боялся, что ты меня отвергнешь». «Ну и дурак!» — почти засыпая произнесла Эль и погрузилась в глубокий сон. Мужчина, лежащий рядом, вдыхал ее запах и заранее грустил, представляя, как они расстанутся. Он дико боялся привязанности, но без этой женщины не мыслил дальнейшей жизни. Рядом с ней этот человек ощущал себя полноценным, а когда ее не было — Он словно не чувствовал одну из частей своего тела.